Глава 16. Снова река. Один из сержантов ждал нас у шатра. Он провел нас в конец лагеря, где около вторых ворот нас ждал небольшой отряд из семи человек и двух магов. Маги, как я навскидку определил, имели защитную специализацию. Из ближайшей палатки появилась невысокая черноволосая девушка в военной форме с волосами, собранными в пучок на затылке. Я заметил сержантские нашивки на ее рукаве. «Сержант Эй Рамос отсалютовала она нам. «Мое отделение будет сопровождать вас до конца вашего путешествия. И я с моими ребятами поступаю под ваше командование». Мервин скептически посмотрел на нее, но промолчал. Не знаю, на мой взгляд, скептицизм моего друга был неоправданным. Чувствовалась в этой девушке какая-то сила. Да и потому, как она держалась, можно было понять, что она не первый год служит в армии. Кстати, довольно симпатичная. Стройная фигурка, загорелое лицо и строгие черные глаза, внимательно смотревшие на нас. Мы представились. Девушка кивнула и повернулась к Мервину. «Мы отправляемся сейчас?» «Да», – кивнул Мервин. «Время дорого». «Тогда вперед! Вот ваши лошади!» Кстати, генерал явно не поскупился. Выделенные нам лошади оказались весьма неплохими. Что ж, как говорится, полковник Бергер может многое. Мы оседлали лошадей и поскакали за сержантом, которая выдвинулась вперед колонны. Я небольшой любитель лошадей, но сразу скажу, что сержант явно проявила чрезчур большое усердие, исполняя возложенные на нее обязанности. С такой скоростью на лошади я никогда не передвигался, в отличие от моих спутников, для которых, судя по всему, это было обычным делом. Поэтому, когда мы к вечеру буквально влетели в небольшой форт, охранявший местное подобие порта, Моя задница напомнила о себе тупой болью. А нашей проводнице хоть бы что. Она спрыгнула с лошади и быстрым шагом отправилась в невысокое одноэтажное здание, за которым я увидел мачты кораблей. Я насчитал по меньшей мере десяток. Мы спешились, наших лошадей сразу увели. И после этого на крыльце появился наш сержант. Она сбежала по ступенькам и подошла к нам. «Мы ночуем здесь», – доложила она. «Завтра рано утром отплываем». «Здесь казарма. Местный гарнизон не полон, поэтому коек хватает. Столовая там же. Если что-то еще нужно, скажите. К сожалению, отдельных комнат у нас нет. Надеюсь, это вас не смутит?» «Не смутит», — заверила Мира, так как Мервин первым делом покосился на нее. «Спасибо». Сержант Моска озырнула и ушла. А мы направились в казарму. Как и говорила сержант, она оказалась полупустая. Мы выбрали несколько коек, бросили свои вещи и направились в столовую. Поужинав солдатской еду, отправились спать. Казармы к этому времени вообще опустили. Утром нас разбудил сержант. Когда мы собрались и по завтракам вышли на пристань, нас уже ждало небольшое двухмачтовое судно с гордым названием «Принцесса». Конечно, до того красавца, на котором мы отплыли из Велла, оно не дотягивало, но тоже было просторным и добротно сделанным судном с 12 магическими пушками. На корабль уже загрузили лошадей и припасы, там же ждал отряд сопровождения. Мы вошли на судно последними, и почти сразу корабль отчалил. В этом месте Ам был достаточно узким. Принцесса выбралась на середину реки и, поймав ветер, устремилась вперед. Я занял свое любимое место у поручни рядом с носом корабля. Компанию мне составила Мира. Сержант Мос вместе с Мервином что-то принялись обсуждать. Кроме матросов и нас, на палубе больше никого не осталось. «Ты веришь в успех нашей миссии?» Вдруг спросила девушка, прерывая повисшее, почему-то оказавшееся мне тягостным молчание. «Не знаю», — признался я, — подобный вопрос меня немного смутил. Я стараюсь реально оценивать шансы. «И?» Думаю, что шансы небольшие. То, что я слышал об этих магах, а слышал я очень немного, говорит о том, что им по большому счету совершенно наплевать на разборки каких-то там стран за горами. Но деньги решают многое. «Да, поэтому я и не столь категоричен. А ты? Ты веришь в наш успех?» «Да, я верю. Мне просто ничего больше не остается». Девушка посмотрела на меня влажным взглядом. «У меня теперь нет дома, а те, кто лишил меня родителей, собираются уничтожить страну, которая дала мне убежище. Даже если мы потерпим неудачу, я все равно буду до последней капли крови защищать ее». Голос ее задрожал, и я не смог сдержаться и обнял ее. Она на миг прижалась ко мне и сразу отстранилась. «Мы не одни, Иринг», – тихо произнесла она. Повисла небольшая пауза, которую разрушил появившийся Мервин. «О чем разговариваете?» – осведомился он. «Да вот», – произнес я, – «как ты считаешь, много ли шансов у нас на успех нашего путешествия?» «Ты имеешь в виду, согласятся ли маги Черного Края с нами сотрудничать?» – уточнил Мервин. «Именно». «Думаю, да», – уверенно заявил он. Почему? С интересом посмотрела на него Мира. «Потому что мы их попросим, так, что они не смогут отказаться». «Все шутишь», – проворчал я. «А я уже хотел выразить восхищение твоей уверенностью». «Выражай», – фыркнул Мервин. «Я всегда готов послушать». «Кстати, шутки – не самое плохое занятие», – заметил Мервин. «Мы чудом вырвались из лап костлявой старухи и вновь путешествуем с комфортом». «Надо наслаждаться моментом, а не размышлять о будущем». «А ты, может, и прав», – заметила Мира, как-то странно посмотрев на него. «Ну, вот видите, я уже прав. А сейчас прав буду еще больше, так как приглашаю вас на обед в кают-компанию». Впереди грозными исполинами возвышались горы. Их окружала каменная безжизненная пустыня, слегка присыпанная снегом. Правда, кое-где встречались чахлые деревья, но это скорее было исключением из правил. Погода испортилась, с самого утра дул сильный холодный ветер, пробиравший до самых костей. Только магия помогла согреться. Они вышли к перевалу к полудню, и сейчас Моргалд смотрел на лежавший пред ним проход между скал, который уходил вверх и терялся за их громадой. Невдалеке он увидел небольшой скромный деревянный домик, окруженный невысоким забором. Вокруг него росло несколько невероятно высоких и раскидистых для этого места деревьев. Судя по тому, что из трубы шел дым, их проводник на месте. Моргалд повернулся и осмотрел то, что осталось от его отряда. Несколько человек они потеряли в стычках с разбойниками, которых, как оказалось, в этих местах было предостаточно. А против шальной стрелы магия не поможет. Сейчас их отряд состоял из его, Фелта и четверых солдат. Мало, но, по крайней мере, у них было по две запасные лошади на человека, и достаточно припасов, чтобы путешествовать месяц. Проводника зовут Красп. подъехал к нему Фелд. «Мы едем, господин?» «Едем». Их небольшой отряд начал спускаться по направлению к домику. Когда до того оставалось метров пятьдесят, внезапно в воздухе засвистели стрелы. Но на этот раз Морголд был на чеку. Он поклялся, что больше не позволит себя застать врасплох. Отряд окружила защитная сфера. Стрелы летели из домика, поэтому маг долго раздумывать не стал. Короткое заклинание, и домик разлетелся на куски в огненной вспышке. Обгорелые доски усеяли снег, перемешавшись с кровавой кашей, в которую превратились устроившие засаду враги. Раздался зловещий рев, и словно из воздуха появившиеся латники атаковали отряд Морголда. Если бы не щит, который успел усилить маг, посольству Драхонда в черный край пришел бы конец. А сейчас... Моргалд вопросительно посмотрел на Фелта, и тот, смутившись, что-то пробормотал себе под нос. Вокруг Моргалда и его людей вспыхнуло кольцо огня, превратив атакующих в обожженные трупы. В воздухе запахло паленым мясом. Моргалд рассверепел и, недолго думая, прикричал еще одно заклинание. Воздух вокруг него вскипел, и появилось еще кольцо огня, которое начало расширяться с каждым шагом, становясь все ярче и ярче. Снег под его жаром мгновенно таял, открывая грязь, перемешанную с землей. За второй волной последовала третья, и расходящимися кругами волны огня пронеслись по снежной равнине. Раздались крики боли, одна из волн разрушила маскировочное заклинание, превратив прятавшихся под скрывающим заклинанием солдат в пепел. После этого все затихло. Морголд перевел дух и огляделся. Снежное поле буквально устилали обожженные трупы. «Не меньше сотни», – проговорил Фелд и растерянно посмотрел на Мага. «Откуда они? Неужели Андрел? Все из-за этой девки?» «Не знаю, Фелд, не знаю. У нас другая проблема. Где теперь брать проводника? Похоже, креспо мы уже не найдем». «Уже нашли!» – вдруг раздался голос недалеко от них. Макриско обернулся и увидел невысокого и коренастого лысого человека с заросшей щетиной лицом. Он был одет в легкие доспехи и стоял, облокотившись на длинный меч, с интересом рассматривая гостей. «Ты, Кресп?» – вырвалась у Морголда. «Да». «Может, тогда объяснишь, что тут происходит?» – вмешался Фолд. «Почему нет?» – улыбнулся Кресп. «Заявились ко мне странные люди, но я с ними беседовать не стал, а просто спрятался в лесу. Как вижу, правильно сделал». «Очень правильно», – облегченно вздохнул Морголд. «Мы справились с твоими гостями». «Кто они, ты не знаешь?» «Не имею понятия», – пожал плечами проводник. «Общались они между собой на каком-то... неизвестном мне языке». «И что теперь?» – вновь вмешался в разговор Фелд. «Мы к перевалу идем?» «Идем?» – кивнул Кресп. «Только вот отдыхать теперь вам негде. Сами видели, во что мой дом превратился. Надо уходить к перевалу прямо сейчас». «Пошли». – Моргольд посмотрел на свой маленький отряд. Он видел, что все были измотаны долгим и опасным путешествием, но сейчас от движения зависела их жизнь. Маленький отряд, возглавляемый Креспом, направился по бескрайним полям снега к темнеющему вдали провалу, с которого начинался перевал, ведущий в Черный край.